Налоги. Кто платит меньше всех, больше всех жалуется. Закон профессиональной практики Дрю. Для простоты назовем все нерыночные издержки, или как их называют прочие затраты, налогами. Это не только налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые, в соответствии с установленным законодательством порядком. То есть, теоретически налоги – это то, что установлено законом. В законе нет, значит, платить не обязательно. Но так ли в жизни? Чем является какой-нибудь принудительный сбор в какой-нибудь конторе, которую, хочешь-не хочешь, руководитель фирмы должен посетить? Закона на его оплату нет. Значит, это не налог. Но собирает государственная контора, значит, это не бандитский побор. Например, местная власть просит о спонсорстве. И попробуй, откажи. А у нас и налогов хватает. Наша страна вообще держит первенство в мире по количеству налогов, хотя их абсолютная величина на самом деле невелика. Кроме налогов, собираемых на основе государственного закона, в государстве, имеется в виду не только Россия, может существовать еще уйма поборов, расположенных в шкале законности от настоящих налогов до обычного рэкета. Определяют их административные правила, муниципальные акты, в конце концов, местные обычаи. Нарушение их может быть небезопасно, выполнение же наносит ущерб кошельку. На себестоимость продукции у нас совершенно официально относятся, например, представительские расходы. Раньше, когда это не было законно, выписывались фиктивные премии. Суть дела от этого не менялась. Предпринимателю, в принципе, все равно, как называются те суммы, которые ему приходится отстегивать местным властям по местным правилам. Ему даже все равно, называется ли адресат этих сумм муниципалитетом или авторитетом. Но не надо думать, что предпринимателю лучше живется там, где контроль за его доходами не слишком строг и можно уклоняться от уплаты налогов, хотя иногда это называют преимуществом нынешней России перед другими странами. Именно в таких случаях, то есть если предприниматель укрывается от государственных и местных поборов, обычно находятся люди, которые как бы заменяют собой налоговую полицию. Доходит до анекдотов. Один мой знакомый программист, работая в торговой фирме, удивился, что дотошный ревизор немного странно выглядит и очень часто приходит в офис, подолгу просиживаясь с бухгалтером за компьютером и просматривая финансовые документы. Оказалось, это ревизор из местной банды. А вот при четкой государственной системе контроля над коммерческой деятельностью у мафии нет экономического базиса. Там, где настоящие ревизоры жестко проверяют бухгалтерскую отчетность, просто неоткуда взяться о плате бандитской крыши. Для утешения сограждан замечу, что мафия в той или иной форме представляет собой неизбежное зло и существует даже в благополучных странах. Даже в индустрии США у них есть экологические ниши, например, вывозом промышленного мусора занимаются отнюдь не бойскауты. Там, где возможны приписки и сокрытие денежных потоков, независимо от общественного строя, там есть и почва для бандитов. Традиционно к таким областям относится строительство, особенно дорожное. Причина именно та, что проверить объемы работы государственным контролером в некоторых видах производства труднее, чем в других. Подрядчик показывает площадку и говорит, что выкопана вот такая яма и засыпана щебенкой. Вообще-то говоря, нелегко проверить такие утверждения с точностью до процентов так ниже у нас издержки этой группы или выше, чем в мире? Этот пункт нашего бизнес-плана наиболее труден для определения, но можно с высокой степенью достоверности предположить, что не ниже. Во всяком случае, я не слышал ни от кого, что объединенный налогово-криминальный пресс у нас легче, чем в других странах. Такова во всяком случае была ситуация в период реформ с 1991 года до бесславного краха 1998 года. Но проведем один мысленный эксперимент. Предположим, мы провели правильные реформы и установили лучшую в мире налоговую систему. Или, если у вас другие взгляды, предположим, что к власти пришли настоящие коммунисты и тоже установили лучшую в мире налоговую систему. Прикинем, будет ли у нас в этом случае выигрыш по налогам перед другими странами. Есть ли резерв для налоговых льгот? Ведь когда говорят о создании благоприятного климата для инвестиций, обычно имеют в виду снижение налогов. Можем ли мы брать самые низкие налоги в мире? Конечно, теоретически можно избавиться от налогов вообще. Но как бы мы не родели за интересы предпринимателя, надо хорошо понимать, что страна без государственного аппарата, минимальной инфраструктуры и хотя бы полиции не представляет интереса для инвесторов. А ведь эти вещи существуют только благодаря налогам. Кроме того, есть еще налоги на социальные цели, на оборону, на экологию. «Конечно, для инвестора более привлекательны страны, в которых нет профсоюзов и левых партий, и трудящиеся не требуют лишнего, вроде оплачиваемых отпусков и социального страхования, и о сохранении природы никто не беспокоится, но какие-то налоги все равно неизбежны. Ведь если не хочешь платить лишнего рабочим, то придется оплатить и военную диктатуру» и эскадроны смерти, которые только и могут обеспечить столь райский инвестиционный климат. В период подготовки Аргентины к управлению Международным валютным фондом в 80-е годы там бесследно исчезло несколько тысяч человек, профсоюзных лидеров, врачей, учителей, адвокатов. Бесплатно такие вещи не делаются. Куда идут налоги в настоящем рыночном государстве? Это армия. Государственный аппарат, содержание всяких национальных символов Типа царствующей династии, воронов Тауэра или всенародно избранного Пусть даже образование и медобслуживание в расчет не принимаем Предполагаем, что у нас рынок Все это не за счет бюджета, а платное В некоторых странах предприятия практически не платят в социальные фонды Ну и что? В этом случае соответствующие расходы идут по статье «зарплата». И люди же все равно лечатся и уходят на пенсию, если не считать идеальных для инвестора стран вроде Чили, где Пиночет после переворота пять лет не платил пенсии. Так вот, будут ли в идеальной России государственные расходы ниже, чем в других государствах мира? Ох, вряд ли! Можно ли считать, что армия стоит везде одинаково? Известно, что оружие, обмундирование и рационы в полярном исполнении существенно дороже обычных. А что такое полярные? Во всем мире так называют то, что пригодно для условий России. В обычном бундесверовском спальном мешке я почти дал дуба, ночуя в Подмосковье на природе в середине мая. Японские военные за службу на Хоккайдо получают тройной оклад за суровость климата, а по нашим понятиям Хоккайдо — субтропики. Так что только за счет ватников наша армия будет подороже. А можно ли обойтись совсем без армии, если не гоняться за глобальными интересами? Некоторое время можно, Если считать, что все вокруг дураки, а мы одни умные, у всех армии есть, а у нас нет. Такое настроение будет недолгим. К нам много претензий и у соседей, и у довольно далеких стран. Причем претензии предъявляются к самым продуктивным землям, к самым ценным участкам территории, акватории и шельфа, к стратегически важным пунктам. Если нет армии, Нет и неисчерпаемых природных ресурсов. Почему московские интеллигенты считают, что рыба Охотского моря или золото Колымы, или нефть Южного Сахалина, или леса Карелии принадлежат им? Чем обосновывается эта уверенность? В мире есть люди, готовые задать такой вопрос. И такой вопрос будет поставлен. Этот мир довольно жесток к слабым. Что касается нашего госаппарата, то вряд ли он у нас обходился дешевле по сравнению с другими странами. Я уже не буду конкретизировать. И вернемся к пенсиям, хотя это будет трудное и неприятное замечание. Несмотря на то, что продолжительность жизни у нас мала, тем не менее численность пенсионеров по сравнению с работающими у нас очень высока, выше, чем даже в развитых странах Запада». Не буду делать никаких выводов, но не сказать об этом нельзя. Кстати, за счет небольших налогов нельзя будет и содержать самую большую в мире армию врачей и учителей. Придется переходить на количество койко-мест, соответствующие мировым, точнее, третьим мировым стандартам. Вопрос об уровнях налогов в нашей стране можно поставить по-другому. Еще и так, как мы... С нашими-то государственными долгами можем добиться более низкого уровня бюджетных расходов по сравнению с другими странами. Разве не из бюджета нам придется платить долги и проценты по ним? А из чего бюджет-то формируется? Не из налогов разве? В общем, мы вместе с потенциальным инвестором, хоть и несколько субъективно... Но уверенно заключаем, что по налогам и другим нерыночным издержкам в России выигрыши ожидать нельзя.